Короткие рассказы для детей. История 301. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Книга откровений. Третья глава, двадцатый стих. И сегодня еще Христос стучит в наше сердце, потому что хочет сохранить или спасти нас. В дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глаз Его твердит, сердце дверь открой. Ты Его не огорчай, проходить не заставляй. Друга в сердце приглашай, сердце дверь открой. Иисус Спаситель Твой, кротко Он стучит. У дверей гость дорогой, сердце дверь открой. Грешник, Он к Тебе идет, отвори, или Он уйдет, Он смиренно. Долго ждет. Сердце дверь открой. Слушай, он еще стучит. Кротко он стучит. Глаз его извне звучит. Сердце дверь открой. Доверяйся и внемли глазу Божией любви. В сердце Господа впусти. Сердце дверь открой. Послушайте историю, которая произошла в Северной Германии. «Мама! В дверь кто-то стучит!» — кричит маленькая Тобея. Мама поспешила к двери. Там была тетя маленькой Табеи. «Большой привет от дедушки!» Он просил передать, чтобы ты вместе со всеми детьми пришла к нему в гости». «Хорошо», — сказала женщина, — «я сама уже хотела прийти в начале следующей недели. Передай ему привет от нас». Тетя ушла. Тем временем мама уложила девочку в постель. Через два часа в дверь постучали. Это вернулась тетя. «Дедушка просил сказать тебе, чтобы ты поскорее пришла к нему». Он молился за тебя и хочет обязательно поговорить с тобой. Хорошо, мы придем завтра. Большое спасибо, что ты во второй раз приехала. Передай дедушке привет. Ответила мать немного озадачена. Тетя опять вернулась на велосипеде в свою деревню, где она жила вместе с дедушкой. Через некоторое время проснулась Тобея. Со школы пришли Генрих и Альберт. Вдруг раздается стук в дверь, на пороге все та же тетя. Она очень взволнована и говорит маме. «Дедушка просит сейчас же прийти к нему вместе с детьми». «Зачем? Почему мы должны прийти сейчас же? Разве он тяжело болен?» «Нет, он сегодня много молился и очень беспокоится за вас. Пойдемте со мной сразу же». Мама одела детей и поспешила с ними в деревню к дедушке. В эту самую ночь дом, в котором они жили, взорвался. От крыши до погреба все разрушилось. В газопроводе образовалась маленькая щель, Газ наполнил погреб и распространился по жилым комнатам. В печи тлели угли, и дом взорвался. Вот так Бог сохранил всю семью. Дедушка молился, поэтому Бог мог послать избавление всем живущим в доме. Дедушка внял голосу Бога и стуку спасающей любви. Христос хочет спасти и твое, маленькое сердце, от злых помыслов и многих других грехов. Слышишь ли ты его стук? Если пальцем заткнуть уши, можно услышать стук своего сердца. Попробуй услышать его. Подобно этому стучит и наша совесть, когда мы грешим. Давайте будем молиться и благодарить Бога за любовь и милость к нам, ведь Он нас уже много раз избавлял от бед. Попросим Его и сегодня сохранить нас».